Автономия. Вековая тишина разбилась вдребезги. Все началось с едва уловимого механического шелеста. Ожили системы жизнеобеспечения, начал вырабатываться кислород. Домашний ИИ запустил тестовый режим. В помещениях загорался свет. Полы становились то теплыми, то холодными. По трубам и трубочкам циркулировала вода. Мигнули индикаторы сплит-панелей холодильной камеры, посудомоечные машины. Принтер начал печатать еду. Диагностика гибернационных капсул. Комната, в шутку названная хозяевами склепом, озарилась матовым сиянием. В стенах очертились окружности. Крышки отсеков неслышно сдвинулись, выпуская из помигивающих датчиками сумрачных недр четыре капсулы. Устройства плавно скользнули по направляющим и сошлись в центре комнаты, формируя крест. Прозрачные колпаки втянулись в корпуса. Люди очнулись. Каждая капсула хранила бесценный груз. Мужчина лет сорока, крепкий подтянутый на вид. Красивая русоволосая женщина. Мальчик лет 12 с ежиком непокорных темных волос. И шестилетняя девочка, улыбающаяся во сне. Первым глаза открыл мужчина. Разгерметизация капсул привела к распаду взвеси, поддерживающей жизнь в хозяевах. Ученые называли эту взвесь контролируемой нанотехнологичной субстанцией. Простые люди туманом. Мужчина закашлялся, прикрыл глаза рукой и медленно сел. Зрачки постепенно адаптировались к полумраку склепа. Начали приходить в себя и остальные жители дома, его семья. Те, кто провел 200 лет в криогенных грезах. Паланга была одной из земных колоний, отделившихся от метрополии в эпоху распада. Аграрный мирок, поднявшийся на туризме и биотехнологиях. Когда предки Дениса перебрались сюда с Иридана, они были уверены, что обрели надежную гавань. Такие планеты не трогают. На Паланге жили мирные люди, а весь флот состоял из 10 катеров расправлявшихся с опасными астероидами. Денис, как и весь его род, занимался проектированием автономных домов. Штучный товар, которым интересовались единицы. Ритм жизни на Паланге всегда был неспешным, поэтому мобильностью зданий никто не интересовался. Люди покупали гектары плодородных земель и строили там родовые гнезда. Даже с появлением крупных мегаполисов ситуация мало изменилась. А потом к власти пришел диктатор. Правительство Паланги ввязалось в затяжной конфликт с Альянсом Змееносца. Это была сложная игра могучих политических блоков, объединивших десятки звездных систем. Фаза Холодной войны могла в любой момент перерасти в горячую. Денис помнил гнетущую атмосферу милитаризации, наращивания вооружений, финансовый кризис, поразивший все отрасли экономики. Туристы почти исчезли. Многие компании разорились, либо вывели капиталы в другие миры. Выросли налоги, подскочили цены. Именно тогда Денис решил потратить добрую половину сбережений на строительство автономного дома. Его не устраивали стационарные варианты, привязанные к земле. Хотелось чего-то мобильного, приспособленного к любым катаклизмам и вероятным сценариям апокалипсиса. Поэтому Денис построил дом-корабль, способный погружаться на дно океана. Закапываться в Землю и даже выходить на планетарную орбиту. Единственное, что было не подвластно жилищу нового поколения – прыжок к звездам. Гипердвигатель стоил слишком дорого. Такую покупку могло себе позволить лишь государство. Ну и отдельные корпорации. Денис не переживал. Замкнутые циклы, реализованные в рамках проекта, позволяли дому автономно существовать столетиями. Жилище трансформировалось по желанию владельцев выдвигая открытые террасы, убирая крышу, либо полностью герметизируя все внутреннее пространство. Энергетические накопители впитывали буквально все – солнце, ветер, тепло планеты. Существовали и резервные генераторы, работающие на основе вырабатываемого конвертером водородного топлива. Атомы расщеплялись, перестраивались в новые структуры. Топливо делалось из всего, что могло окружать дом снаружи. Идея была в том, чтобы погрузиться в гибернационные капсулы, заснуть и переждать бурю. В спящем режиме дом максимально экономит энергию. Оставалось разобраться с последней деталью головоломки. На какое время ставить будильник. Семья собралась в столовой, чтобы позавтракать. И заменил одну из стен панорамной плоскостью с записью шумящего водопада. Комната наполнилась звоном тарелок и столового серебра. «Папа, скоро мы выйдем на поверхность?» – спросил Андрей. Лия угрюмо ковырялась в каше. «Давай-ка ешь», – строго сказала Нина, жена Дениса. «А то никуда не выйдешь». «Там ничего нет», – огрызнулась девочка. «В смысле?» – опешила мать. Планета умерла. Девочка глубокомысленно подняла пальчик. «Так папа сказал». «Постойте», – сказал Денис, дожевывая кусок отбивной. «Этого мы знать не можем». Костик еще не подал отчет. Чтобы немного очеловечить ИИ, Денис назвал его Костиком. «А долго ждать?» – уточнил Андрей. Денис покачал головой. «Сегодня все узнаем». Отправляя семью в капсулы, он был готов к подобным разговорам. Дети нуждаются в просторе, чистом воздухе, в лесах и морях. Детям нужны домашние питомцы. Они хотят с кем-то дружить, общаться. Всего этого он им дать не мог но это лучше, чем смерть. Не хочу кашу. Лия жалобно посмотрела на отца. Можно ее выбросить в утилизатор? Нет, вступила в разговор мать. Ешь, кивнул Денис. Нам всем нужно набираться сил. И маленьким девочкам тоже. Они слишком долго прожили в тумане. Кто здесь маленький? Обиделась Лия. Я, наверное, хмыкнул Андрей. Денис вспомнил трехнедельную панику, связанную с обострением конфликта. Поговаривали, что вражеский альянс готовит ударный флот для нападения. Об этом кричали все каналы. Семья Дениса уже перебралась на дом-корабль. Отпуск они решили провести на архипелаге Карлоса. Прекрасные были деньки. Дети сутками играли на пляже с местной ребятней. Там стояла рыбацкая деревушка, домики, крытые широкими листьями, жестяной магазин, несколько лавок, кафешка. Ощущение безмятежности было разрушено новостными лентами. Дикторы в виртуальных средах прогуливались по призрачным мирам с видеовставками, графиками и прямыми трансляциями. Вытаскивали из небытия изображения чужих кораблей и пугали, пугали, пугали. Трижды они с женой поругались. Атмосфера была гнетущей а затем прибыл корабль с беженцами из соседней системы. Эти люди рассказывали страшные вещи. Денис входил в сообщество беженцев, задавал вопросы и понимал, что большой войны не избежать. И тогда они приняли окончательное решение. Костик собрал их в гостиной и включил панорамный обзор. Люди сидели завороженно глядя на бескрайний лесной массив. Колышущийся на ветру зеленый океан, чистое голубое небо. Неужели Паланга так быстро восстановилась после войны? Денис думал, что проверит системы, выставит новую дату и снова уложит семью в капсулы. Из термоядерного ада так быстро не выбираются. Но вот она, планета. Чистая и безмятежная. Есть текстовый отчет, сообщил ИИ. Озвучить? В сжатом виде попросила Нина. Только суть. Далеко на западе возвышался горный массив. «Предварительный анализ показал, что планета пригодна для жизни», — сообщил Костик. «Радиационный фон в норме. Видимые разрушения не обнаружены. Экосистема в порядке». «Папа, это же здорово!» — обрадовался Андрей. Денис остановил сына жестом. «Продолжай, Костик». «Согласно заложенной инструкции, я поднял дом на поверхность, воспользовавшись старой шахтой. Взял новые пробы». Сейчас мы летим на высоте 300 метров, держим курс на север. Воздух пригоден для дыхания? С надеждой поинтересовался Денис. Вполне, подтвердил ИИ. Количество вредных веществ уменьшилось в сравнении с прошлыми столетиями. Враждебные формы жизни отсутствуют. Денис обменялся красноречивыми взглядами с членами своей семьи. Дети были счастливы, жена улыбалась. Выдвигай террасу, приказал Денис. Одна стена потемнела, сместилась вправо. За ней открылось обширное помещение, служившее в былые дни обзорной террасой. Купол крыши разъехался диафрагмой. Свежий воздух ворвался внутрь. Денис услышал пение птиц. Мир принял их. Дом-корабль несколько дней дрейфовал над лесистыми просторами. Костик разыскивал уцелевших людей. ИИ обшаривал эфир своими локаторами и приемниками, пока не наткнулся на трансляцию. Это был странный сигнал, который искусственный разум не смог расшифровать. Дважды они снижались, чтобы побродить по земле или искупаться в озере, а потом взяли курс на источник сигнала. Когда лес расступился и показались дома, Нина едва не расплакалась. Человеку нужен человек, они почти не надеялись на такой исход. Неужели Палангу повторно колонизировали? или война выиграна, Денис направил дом к пригородам. «Оставайтесь здесь», – велел он жене. «Мало ли». Дом приземлился рядом с одноэтажным зданием, по виду напоминавшим ресторан. Обедавшие за круглыми столиками люди с интересом посмотрели на визитеров. Денис вставил в ухо каплю мультипереводчика и спустился по трапу с террасы. Ноги уперлись в дорожное полотно. «Ничего подобного раньше Денис не видел». Идеальная поверхность, без единой трещинки. Двести лет прошло. Удастся ли им найти общий язык? Денис направился к ближайшему столику. Приветливо улыбнулся пожилому мужчине и заговорил. «Добрый день». Мужчина что-то произнес в ответ. Капля, успевшая подключиться к мозгу Дениса, проанализировала чужую речь, секундная заминка. И Денис получил перевод. «Здравствуйте, слушаю вас». Что ж, язык изменился незначительно. «Мы с семьей 200 лет проспали в гибернационных камерах», — сообщил Денис. «Скажите, чем закончилась война? Паланга победила?» Мужчина посмотрел на собеседника с недоумением. «Какая война?» «Два столетия назад», — терпеливо начал объяснять Денис. «Возможно, посетитель ресторана плохо знал историю. Конфликт с альянсом Змееносца. К нам двигался мощный флот. Чем все это закончилось?» Есть другие уцелевшие города?» Мужчина рассмеялся. «Ты серьезно, приятель?» Залег на дно и ждал 200 лет. Денис начал закипать. «И что в этом смешного?» Мужчина оставил бокал с прозрачной жидкостью. «Никакой войны не было. Там наверху правительство договорились, флот повернул обратно». Внутри у Дениса все оборвалось. Предстоял долгий разговор с женой. «Октябрь». 2017